3. Третий человек, которого я встретил, войдя в деревню, молодая женщина лет двадцати, ответила мне так же, как другие местные жители, встретившиеся до нее. Извини, но я не знаю, где дом у сына Кума Здесь живет кто-нибудь из рода Диуф. Много. Я сама Диуф, Ндекеран Диуф, но имя у сына Диуф слышу в первый раз. Может, кто-то ещё тебе поможет? Я поблагодарил ее, пожелал доброго вечера и пошел дальше. Через несколько секунд она окликнула меня. Я обернулся. А этот человек еще жив? Нет, но мне сказали, что я найду дом, где он жил, если назову его имя. Давно он умер? Да, задолго до твоего рождения. Впрочем, и мы его тоже. Тогда о нем, может быть, знает моя бабушка. Пойдем со мной. Я снова поблагодарил ее, И пошёл за ней по улицам без другого освещения, кроме слабого света электрических или солнечных ламп в домах или во дворах. Андэкиран, еще подросток, но уже женщина, шагала не спеша. Ее походка казалась мне то грузной, то грациозной. Меня зовут Дейган Латир Фае. Добро пожаловать. Это ты недавно приехал на машине. Откуда ты, знаешь? Сейчас, наверное, уже вся деревня знает. Мы издалека видели и слышали, как ты подъезжаешь. Ещё я знаю из какой-то сиррской деревни. Ваш выговор легко распознать. Так из какой? Она с улыбкой обернулась ко мне. Её насмешил вызов, который она расслышала в моём вопросе. Если я скажу, ты отдашь мне свою машину. Ты не умеешь водить. Кто сказал, что я собираюсь её водить? Я её продам. И прежде чем я ответил, она произнесла название родной деревни моих родителей. Я улыбнулся. Ты права. "Готов ключи от машины?" В её голосе слышались нежность и лёгкая насмешка. Простота и естественность, с какими был произведён обмен, помогли мне сбросить напряжение. Через несколько секунд мы подошли к дому, перед которым, словно часовой или неутомимая сплетница, стояла старая женщина, то ли сторожила дом, то ли следила за улицей. Дэкиран представила меня своей бабушке. Я учтиво поздоровался. Осведомился о ее здоровье и здоровье близких. После этого хозяйка дома спросила, что она может для меня сделать. Я ищу дом у Сейнуку Маха Диуфа, который жил здесь очень давно. Я спрашивал у вашей внучки, но она никогда о нем не слышала. Она и не могла о нем слышать, перебила меня старуха. Когда умер Кумах Диуф, если это тот Кумах Диуфа, о котором я думаю, а это, полагаю, он и есть? Когда умер этот великий человек, мать Ренде Киран допримет да раок ее душу, было меньше лет, чем ей сегодня. Ты ведь говоришь о мудреце у махи Диуфе? Да, о нем. Он умер давно, очень давно. Да, это был человек, настоящий мудрец. Сколько всего он сделал для деревни? Он и меня исцелил, когда я была при смерти. Но кто он такой? спросил Андэ Киран. Как-нибудь я расскажу тебе его историю. А сейчас отведи приезжего к твоей фамаак, бабушке Дибдюв. К ней? удивилась Индекеран, глядя на меня. Так бы сразу и сказала. Странное дело, сказала старуха. Мало осталось тех, кто помнит усыну Кумаха Диуфа. Только самые старые из нас. В то время говорили: "Мбин Кумах" в доме Кумаха. Но теперь так уже не говорят. А как теперь говорят? Старая женщина улыбнулась. В следующий раз, когда заблудишься в нашей деревне и тебе не повезет встретить мою красавицу внучку, она ведь красавица, правда? Спроси. Мбин Мадак, и любой покажет тебе дорогу. Даже Ндекиран. Мадак это еще один мудрец. Возможно, он даже мудрее своего предка. Ладно, идите к нему. А ты, малышка, проводи его и возвращайся к ужину. Не опаздывай. До свидания. Диган Фае.